Стороны Волхов делит Новгород на две половины, или стороны, на правую, по восточному берегу, и левую, по западному. Первая называлась торговой, потому что здесь находился главный городской рынок – торг. Вторая носила название Софийской, с той поры, как в конце X века по принятии христианства Новгородом На этой стороне построен был соборный храм Святой Софии. Обе стороны соединялись большим Волховским мостом, находившимся недалеко от Торга и называвшимся, в отличие от других, Великим. К Торгу примыкала площадь, называвшаяся Ярославовым или Княжьим двором, потому что здесь некогда находилось подворье Ярослава, когда он княжил в Новгороде при жизни отца. На этой площади возвышалась степень, помост, с которого новгородские сановники обращались с речами к собиравшему навечий народу. Близь степени находилась вечевая башня, на которой висел вечевой колокол, а внизу ее помещала вечевая канцелярия. Торговая сторона состояла из двух концов – Плотницкого, севернее – и Славинского южнее. Концы. Славинский конец получил свое название от древнейшего поселка, вошедшего в состав Новгорода, Славно, потому и вся торговая сторона называлась также Славинской. Городской торг и в двор находились в Славинском конце. На Софийской стороне Тотчас по переходе через Волховский мост находился детинец, обнесенный стеной место, где стоял соборный храм Святой Софии. Софийская сторона делилась на три конца — Неревский к северу, Загородский к западу и Гончарский или Людин к югу, ближе к озеру. Названия концов Гончарского и Плотницкого указывают на ремесленный характер древних слобод, из которых образовались концы Новгорода. Недаром киевляне в XI веке обзывали новгородцев презрительной кличкой Плотников. За валом и рвом, опоясывавшими все пять концов, рассеяны были составлявшие продолжение города многочисленные посады и слободы монастырей, цепью окаймлявших Новгород. О населенности Новгорода можно приблизительно судить по тому, что в сгоревшей в 1211 году части города числилось 4300 дворов. Новгород со своими пятью концами был политическим средоточием обширной территории, к нему тянувшейся. Эта территория состояла из частей двух разрядов, из пятин и властей. Совокупность тех и других составляла область или землю Святой Софии.